Ты будешь Раша. «Первое, что ты должна зарубить себе на носу», — наставлял меня нарцисс, когда мы шли по бетонной дорожке через двор в сторону большого двухэтажного здания из красного кирпича с вековым дубом справа от входа. «Это то, что у тебя здесь нет друзей. Ты известная личность, и это плохо. Я тебя понимаю, потому что я с... сама такая», — загадочно улыбнулась м я с н о в о к Ты должна придумать себе новое имя и жизненную историю, чтобы пресечь все вопросы. Ммм, нужно что-нибудь неприметное, скучное и обычное, за что тут сидит половина тюрьмы. Скажем, ты сидишь за сговор по отмыванию денег. И зовут тебя, положим, Раша. В Америке ты давно, даже школу тут закончила, но родители — иммигранты, оттуда акцент. Поняла? Я покорно кивнула, идея мне понравилась, чем меньше я привлекаю внимания — тем вероятнее, что меня не отправят для моей собственной безопасности в изолятор. «Тут мало правильных людей, но я представлю тебя членом нашей еврейской общины. Там качество получше, да и молчать мы все умеем», — продолжила она инструктаж, когда мы уже поднимались по ступенькам столовой. На входе вытянулась длинная очередь. Когда мы, наконец, попали внутрь, моему взгляду открылись две высокие, на уровне моего подбородка сервировочные стойки друг напротив друга, из-за которых на нас смотрели сонными глазами заключённые в кулинарных шапочках-сеточках и пластиковых перчатках, ровно таких же, какие носила я, когда была ещё золушкой, а не рашей. Следуя примеру мясновок, я взяла с высокой стопки пластиковый поднос и поставила на стойку. В него мне тут же большой поварёшкой ляпнули овсяную кашу. Следующая женщина положила мне два куска хлеба и маленькую пластиковую упаковку джема, а затем на подносе оказалось красное яблоко. Получив еду, мы прошли в основной зал, где стояли бесконечные ряды пластиковых столов. Устроившись друг напротив друга за соседним столом, мы продолжили беседу. Вернее, Мясновок продолжила свой монолог. «Так, дальше тебе нужно б е к о м идти к мистеру Торнтону». Он — начальник учебной части. «Я попрошу, чтобы он принял тебя на работу. На кухне потеть — последнее дело. Будешь там у них репетитором. Сегодня, после обеда, на десятиминутной перебежке... «Мясновок, извините», — перебила ее я. «А что такое десятиминутная перебежка?» <дых> Тяжело вздохнула она. «Тебя что, ничему не научили?» Удивительно, как ты еще не вляпалась. «Десятиминутки в начале каждого часа — это единственное время, когда тебе разрешено находиться на главном дворе, перемещаясь между зданиями. Стоять нельзя. Только быстро идти из пункта А в пункт Б. Поняла?» Я кивнула, хотя, если честно, было совсем непонятно. Но дальше спрашивать, показывая собственную глупость, не хотелось. Так что я решила разобраться, как говорится по ходу пьесы. «Так вот, после обеда зайдёшь за мной. Я познакомлю тебя с Винни. Она руководитель нашей еврейской общины. Хорошая и умная женщина. Прикидывается, правда, что она вся такая?» Мясновак развела руки в стороны и изобразила кривляющуюся модницу. «Но «Ну, если отбросить это, она очень даже ничего. Вы поладите», — сказала она, поднимаясь с подносом в руках, который, оказывается, нужно было сдать в окошко посудомойки, откуда валил белый пар и виднелись раскрасневшиеся от жары уставшие лица заключённых.